«Мастер Корсаров!» – заговорил голос помощницы в наушнике Глеба, когда тот перезапускал программу совещаний. Данила только что выпрыгнул в окно, заставив понервничать Корсарова. «Что?» – раздраженно ответил он. «Мастер Корсаров, наши отряды...» «Говори уже, миса!» «Их атаковали!» – сообщает о стопроцентных потерях. «Еще ускорить время! Я должен успеть убедить мальчишку!» «Пусть вышли за подкрепление!» – хладнокровно произнес он. Чтобы ответить таким голосом, Корсару потребовалось несколько секунд, чтобы сосредоточиться. «Запускайте стандартный протокол! Неужели вас учить надо?» «Нет, но вы приказывали...» «Выполняйте!» «Проклятый старик! Ничего, я с ним разберусь потом!» Всю свою огневую мощь он сосредоточил на тайных убежищах старика. В этот момент их должны были разнести в щепки. А то, что две ударные группы разбиты вояками старика – это мелочи. За это он еще отыграется. Корсарф ускорил время виртуала относительно реального времени. Погрузился в нишу, надел шлем.